Глава 9 Король и священник «Да благословит и сохранит Бог ваше величество», — сказал гардинер, входя в комнаты короля. Король в это время играл с королевою в шахматы и был очень занят игрою, ему ежеминутно угрожал шах и мат. Королева на этот раз была очень неосторожна, дозволив себе обыгрывать короля» который ужасно не любил, чтобы его обыгрывали, видя в этом посягательство на его личность и явную над ним насмешку с покушением даже на его корону. Королева знала это очень хорошо, и Гардинер был совершенно прав, утверждая, что королева слишком самонадеянна. Она действительно рассчитывала на влияние свое на короля, и думала, что он должен сделать для нее исключение. Притом ей казалось ужасно скучным постоянно проигрывать королю, который, выигрывая таким образом у всех, еще получал отовсюду незаслуженные похвалы. Королеве хотелось хоть раз обыграть своего супруга. Они играли, и королева беспрестанно каждым своим новым ходом раздражала короля, приближая его к опасности шаха и мата. Король в начале когда королева брала его офицеров, был весел, но теперь, желая спасти игру, сделался угрюмым и серьезным. Это была уже более не игра, а настоящая битва, в которой король оспаривал победу у своей супруги. Королева была так занята игрою, что не замечала гнева короля. Глаза ее были постоянно устремлены на доску, и она размышляла о предстоящем ей новом ходе. Гардинер же, видевший, что король сердился, стал позади его и пристально смотрел на игру. — Еще четыре хода, и вам будет шах и мат, — сказала королева с веселой улыбкой, сделав новый ход. Король сделался сумрачнее и стиснул зубы. — Действительно, ваше величество, — сказал гардинер, — вы скоро будете побеждены. Королева вам угрожает опасностью. Генрих вздрогнул и вопросительно взглянул на гардинера. Он и без него был уже раздражен против королевы, а слова гардинера, кажется, еще более рассердили короля. Гардинер был ловкий стрелок. Первая стрела, пущенная им, попала куда следует. Но Катерина услыхала замечание его и двусмысленно сказанные им слова. Она вышла из забытья и, взглянув на короля, вздрогнула, поняв свою неосторожность. Но было уже поздно. Поправить эту неловкость не было никакой возможности. Шах и мат неизбежны были королю. Генрих сам хорошо видел это. «Вы выиграли, Катерина», — сказал он, — «и, клянусь Пресвятую Богородицу, вы можете гордиться этим счастьем. Вы первая победили Генриха, короля Англии». «Я не буду этим гордиться», — со своей очаровательной улыбкой сказала Катерина. «Вы играли со мною, как лев с маленькой собачкой. Лев щадит собачку, как существо, лишенное всякой защиты. Лев, благодарю тебя. Ты был великодушен. Ты дозволил мне обыграть тебя». Лицо короля прояснилось. Гардинер заметил это и, желая помешать дальнейшему успеху королевы, сказал «Великодушие» есть великая, но вместе с тем и весьма опасная добродетель. Короли ни в коем случае не должны прибегать к этой добродетели, она часто заставляет их извинять преступления. Короли же поставлены Богом не для того, чтобы прощать, а чтобы наказывать». «О нет», — сказала Катерина, — Быть великодушным есть благороднейшая обязанность короля. А как сверх того, король есть наместник бога на земле, то он, подобно ему, должен быть и сострадателен, и великодушен. Лицо короля при этом снова омрачилось, и он с гневом взглянул на шахматную доску. Гардинер только пожал плечами, но ничего не отвечал. Он достал из кармана сверток бумаги и подал его королю. «Государь», — сказал он, — «я уверен, что вы не разделяете с королевою этого мнения. Иначе на земле не было бы ни покоя, ни мира. Народом нельзя управлять, имея в виду одно снисхождение. На него непременно нужно действовать страхом. Меч, вложенный в руки монарха, при слабости его — немедленно должен быть отнят. Не может быть могуществен тот государь, который не разит врагов церкви и своих. «Слова вашего преосвященства слишком жестоки», — воскликнула королева, вполне отдавшись великодушию, и не зная, что гардинер именно пришел с целью заставить короля подписать смертный приговор нескольким попавшимся ему жертвам. Она без всякого сомнения успела бы склонить короля к великодушию, но, к несчастью, настоящая минута была самая неблагоприятная. Король, раздраженный тем, что он обыгран, еще более рассверепел от возражений, которые Катерина делала архиепископу, а отчасти и самому королю. Король никогда не был расположен к великодушию, и королева поступала крайне неосторожно, утверждая, что великодушие есть величайшая добродетель королей. Он молча взял бумагу из рук Гардинера и развернул ее. Посмотрев бумагу, он проговорил, «Вы совершенно правы, Ваше Преосвященство, люди недостойны великодушия». Они постоянно готовы на злоупотребление различного рода. Видя, что в продолжении нескольких недель не сожгли ни одного еретика и ни одному из них не отрубили голову, они уже думают, что мы сделались ко всему равнодушны и на этом основании снова дерзают оскорблять Ваше Величество. Вот, один говорит, что нет короля, который был бы милостив, как Бог. Другой, что все короли точно так же несчастны и грешны, как и самый простой нищий. Хорошо, мы докажем этим еретикам, что король должен быть исполнителем не милости Бога, но гнева его, и что подобный король я, а никто другой. Мы покажем народу, что короли не похожи на нищего, что у королей есть еще дрова, из которых во всякое время для отступников можно сделать костер. Говоря это, король громко рассмеялся. Гардинер также улыбнулся. — Вот еще два обвинения двух других еретиков, не признающих меня главою церкви. Они осмеливаются называть меня «богоотступником», потому что я называю себя главою церкви и наместником Бога на земле. Они говорят, что только один Бог — владыка своей церкви, и что Лютер и Кальвин гораздо достойнее всякого короля — быть наместником Бога. Мы были бы весьма снисходительны, если бы не наказали этих еретиков, которые в нашем лице оскорбляют и самого Бога, Король начал еще дальше перелистывать, и чем дальше читал, тем страшнее и багровее от гнева делалось его лицо, а губы дрожали. Наконец он бросил ее на стол и сильно ударил по ней кулаком. — Неужели же повиновение к нам так усилилось, что мы не в состоянии будем удержать его в границах? — яростно закричал король. Страшно подумать, что сочиненную мною для народа священную книгу осмеливаются публично называть произведением злого духа. Мы постараемся пытками и огнем внушить толпе, что мы не исчадие ада, и что все нами написанное в той книге есть чистая благодать от Господа Бога. Скорее дайте мне перо. Я все составленные вами восемь приговоров подпишу, не рассуждая далее. — О, как тяжело быть королем и за все ваши заботы терпеть одни оскорбления. Господь Бог да благословит ваше величество на этот труд, который вы подъемлете, — торжественно произнес Гардинер, подавая королю перо. Генрих хотел было уже подписать. Но Катерина остановила его. — Не подписывайте, государь! — произнесла она умоляющим тоном. — Заклинаю вас всем, что есть для вас святого. Остановитесь и будьте скорее судьей справедливым, нежели оскорбленным человеком. Пусть прежде взойдет и закатится солнце, и когда вы совершенно успокоитесь... Тогда судите этих обвиненных. Подумайте, одним росчерком пера вы лишаете жизни восьмерых граждан. Восемь матерей лишаются своих сыновей, восемь жен своих мужей и сколько невинных детей своих отцов. Взвесьте, Государь, ваши деяния. Господь Бог наложил на вас страшную перед ним ответственность быть справедливым, и, приступая к подобному делу, быть совершенно хладнокровным. А вы теперь гневны. — Клянусь Пресвятую Богородицу! — воскликнул король, сильно ударив по столу кулаком. — Вы, я вижу, защитника крамольников и оскорбителей нашего величества. Вы, верно, не знаете, в чем обвиняются эти осужденные? Королева, еще более воодушевленная вопросом короля, резко сказала. «Я слышала, государь, и потому вновь дерзаю умолять вас, не подписывайте этих смертных приговоров. Я согласна, что грехи этих несчастных велики, но они люди. Пусть и наказание им будет людское. По-моему, наказывать огнем и пыткою людей за оскорбления, нанесенные вашей особе, вопиющая несправедливость. Король, как солнце, освещает и справедливых, и несправедливых. И те, и другие не столько могущественны, чтобы затмить его. Казните изменников, но будьте великодушны к оскорбляющим вас. — Король не должен и не может быть оскорбляем, — возразил Гардинер. Король есть высшая и всеобъемлющая идея, — Оскорбить короля значит оскорбить целую нацию, целый народ. — Мало этого, оскорбляющий короля оскорбляет и Бога! — гневно воскликнул король. — Посягающий на нашу корону и неуважающий нас должен лишиться рук. Ему должно вырвать язык, как это делается с богоотступниками и отцаубийцами. — Отрубите руку! — «Вырвите язык, но не лишайте осужденных вами жизни!» С чувством воскликнула Катерина. «Легко может быть, государь, что преступления этих несчастных вовсе не так значительны, как их вам выставляют, из угождений вам и по личным расчетам. И как легко, государь, теперь совершенно невинно сделаться богоотступником». Вновь начертанные вами начало церкви для многих еще непонятны и при совершенной их новости вводят многих в заблуждение. — Напротив, государыня, — торжественно произнес Гардинер, — если бы эти люди умышленно не хотели совращаться с истинного пути и веровали бы в Бога, они никогда не заблуждались бы. «Я знаю, Ваше Преосвященство, вы всегда очень строги», — почти гневно произнесла Катерина. «Я к вам никогда и не обратилась бы с просьбой о пощаде кого-либо, но пред королем, моим повелителем и мужем я не утаю ни одной моей мысли. Мне, казалось бы, Ваше Преосвященство, вам, как служителю Бога и проповеднику Его Слова, и во имя высокой христианской любви скорее следовало бы присоединить вашу просьбу к моей, чем влагать убеждения в сердце короля, подобные тем, какие вы сейчас выражали. Вы священнослужитель, и сами знаете, сколько есть путей, ведущих одинаково к Богу. Но всегда ли вы твердо идете по однажды избранному вами пути, и непростительно ли нам усомниться, Настоящий ли путь указываете вы к спасению? — Как? — воскликнул король, поднимаясь со своего места и гневно смотря на Катерину. — Вы думаете, что путь, избранный еретиками, ведет к Богу? — Нет, этого я не думаю, — сказала королева. — Я хочу только доказать, что можно ошибиться в своих заключениях. «Ведь иудеи осудили же Иисуса Христа, приняв его за богоотступника. Я думаю, что в деле религии должно быть снисходительным, и что ложные убеждения скорее искореняются убеждением, но не силою. Следовательно, вы считаете обвиняемых теперь незаслуживающими смертной казни?» — спросил король, стараясь казаться сколько возможно спокойным. По моему мнению, государь, конечно, подобный приговор для них совершенно жесток. Они, как я полагаю, не более как несчастные люди, которые, отыскивая настоящий путь к благополучию, впали в заблуждение. Укажите им его, и они с радостью пойдут по нему. — Довольно, — сказал король, и затем, подозвав к себе гардинера, Он при помощи его руки сделал несколько шагов по комнате. «Оставимте рассуждать об этих вещах. Они слишком серьезны для того, чтобы обсуждать их в присутствии нашей молодой и веселой королевы. Сердце женщины всегда доступно для сострадания и прощения. Вы должны были подумать об этом, Гардинер, и не начинать говорить о подобном предмете, присутствии королевы. «Но это был час, назначенный вами, ваше величество, для доклада об открытых вновь еретиках». «Как? Разве это был назначенный мною час?» — живо спросил король. «Значит, я забыл, и мне ничего не остается, как просить королеву оставить меня наедине с архиепископом. Дела государственные не терпят замедления» он подал Катерине руку и, улыбаясь, проводил ее до двери. Королева при прощании, остановясь на пороге, вопросительно посмотрела на короля и хотела было что-то сказать, но Генрих, махнув рукою, с выражением злобы проговорил. «Довольно, уже поздно, а вы слышали, что у нас есть государственные дела». Катерина, не осмеливаясь ничего сказать, Молча, с глубоким поклоном, вышла из комнаты. Король, грозно посмотрев ей вслед, обратился к Гардинеру. — Скажите, господин архиепископ, какого вы мнения о королеве? — Я думаю, государь, что ее величество не считает изменниками тех, которые думают, что книга, написанная вами, есть произведение ада, и что она сочувствует тем еретикам, которые не признают вас главою церкви. «Клянусь Пресвятую Богородицу», — возразил король, перебивая Гардинера, — «она, если бы не была моею супругу, была бы злейшим моим врагом». «Она, государь, несмотря на свой сан, давно уже против вас». Убежденная, что ее высокое положение отклоняет от нее всякое наказание и ваш гнев, она позволяет себе делать и говорить то, на что, конечно, никто не осмелится. Поступки ее есть ряд измен вашему величеству. «Но что она делает и что говорит?» — воскликнул король. «Объясните мне, ваше преосвященство, смело!» Я требую от вас полной откровенности. Государь, она не только тайно помогает еретикам и реформаторам, но и разделяет их мнения. Она жадно внимает их лжеучениям и даже принимает в своих комнатах священников этой богопротивной секты и выслушивает различные их толкования и суждения. Она отзывается о них как об истинно верующих христианах и называет Лютера «светилом», посланным от Бога, который, проповедуя правду и любовь, освещает тьму и обличает ложь церкви. Она так превозносит того самого Лютера, который осмелился писать к вам оскорбительные письма, издеваясь в них над вашей мудростью. «Одним словом, она еретичка», Грозно воскликнул король, которого в настоящую минуту, нисколько не преувеличивая, можно было сравнить с вулканом, готовым извергнуть накипевшую в нем лаву. «Да, она еретичка», — повторил король. «Она, зная мою клятву истребить всех богоотступников, явно следует их учению». — Она убеждена, что находится в безопасности от вашего гнева, государь, — сказал Гардинер, пожимая плечами. — Она надеется, что любовь ваша к ней могущественнее всяких на нее улик. — Напрасная надежда, ваше преосвященство, — гневно произнес король. — Никто не должен думать, что находится в безопасности от моего гнева и никто не должен рассчитывать на мою любовь». При этом король взглянул на шахматную доску и, вспомнив, что королева только что его обыграла, прибавил. «Я знаю, она осмеливается издеваться над нами и не соглашается с нашими убеждениями. Клянусь Пресвятую Богородицу, мы уничтожим ее и заставим преклониться перед нашими убеждениями». Да, мы покажем Англии, что Генрих — никем непоколебимый король. Мы покажем всем еретикам, что мы — доблестные защитники святых убеждений и верований, и что, несмотря ни на какое звание, наш меч поражает всякого еретика по справедливости. Повторяю, королева — еретичка и должна пасть искупительную жертвую своего грехопадения. Да благословит Господь Бог вас, государь, и осенит главу вашу славую. Церковь же сознает вас своим пастырем и главою. Да будет так, — проговорил король, и, поспешно подойдя к письменному столу, написал несколько строк. Гардинер, стоявший в это время посреди комнаты со сложенными на груди руками, произносил молитвы, не забывая при этом внимательно следить за королем. Немного погодя, король, подавая гардинеру написанную им бумагу, сказал, — Вот вам мой приказ. Исполните все, что я повелеваю. Королева, ваше преосвященство, прежде полуночи должна быть отправлена в Тауэр. Вера ваша велика, государь. «Сонмы ангелов прославят вас, как ревностного служителя Бога и Церкви», — воскликнул гардинер, принимая от короля бумагу. «Идите и спешите исполнить, что я приказал. Через несколько часов воля моя должна быть исполнена», — прибавил король. «Бумагу эту отдайте графу Дугласу, и пусть он с комендантом Тауэра и приличным караулом явится за королевую. Я желаю, чтобы она и в минуты измены ее мне хранила титул королевы. Комендант лично должен ее сопровождать в Тауэр. Идите и не забывайте. Все мною вам приказанное должно быть сохранено в тайне до самой развязки, иначе друзья ее немедленно явятся ко мне и станут просить о пощаде а вам известно, до какой степени я этого не люблю. Прощайте, мне нужны покой и отдохновение. Может быть, Господь Бог в награду за мое богоугодное дело пошлет мне укрепляющий сон, в котором я давно нуждаюсь». С этими словами король отдернул занавески своей кровати и при помощи гардинера опустился в нее. Гардинер, задернув занавески, отправился исполнять данное ему королем приказание. Рассуждая, что данный ему по этому случаю письменный приказ короля действительно опасно нести в руках, потому что придворные могли, как-нибудь заглянув в него, догадаться о его содержании. Мало того, друзья королевы могли, пожалуй, вырвать его у него из рук, Он, ради осторожности, решился спрятать приказ в карман, торопясь сообщить другу своему Дугласу о результатах своих совещаний с королем. В заботах об этом он и не заметил, что роковую эту бумагу он вместо кармана положил между пол своей рясы. Естественно, что по уходе его бумага эта осталась там, где он ее прятал в свой карман. Гардинер же, в полной уверенности, что приказ при нем, вышел из комнаты короля, не обращая ни на что внимания. Кто-то первый подымет этот кусок бумаги и первый узнает, что королева попала в немилость и что ее сегодня же отправят в Тауэр. В комнате короля царствует тишина. Король, несмотря на общий естественный закон, по которому гнев и раздражительное состояние лишают сна, к удивлению спал спокойно. Приказ короля по-прежнему лежал на полу. Вот в эту минуту кто-то тихо и осторожно вошел. Это дочь его, принцесса Елизавета, приходящая по обыкновению на свидание с королем-отцом в эти назначенные им для дочери своей часы. Войдя в комнату, она осмотрелась кругом, и первое, на что упали ее взоры, это была лежавшая на полу бумага. Она, не подозревая в ней ничего важного, из одного детского любопытства взглянула на содержание ее. И кто изобразит ужас ее, она прочла приговор для королевы. Елизавета испугалась с первой минуты чтения но скоро пришла в себя и решилась сейчас же идти к Катерине и предупредить ее об угрожающей ей опасности. Королева мне мать, и мы поклялись друг друга защищать. Судьба даст мне случай быть полезной королеве, и я должна исполнить клятву. Не рассуждая далее, она побежала к королеве и, отдавая ей поднятую на полу бумагу, просила прочитать ее как можно скорее и решить, как и чем отклонить страшный приговор короля. «Мой приговор», — вздрогнув, произнесла почти шепотом королева. «Мой приговор», — повторила она, прочитав всю бумагу до конца. «Кто однажды попал в тауэр, тому нет более возврата в свет». «О, Боже! Тяжело умирать, когда впереди столько надежд на молодость! О, Боже! Как тяжело быть в темнице, когда для расцветающей жизни может еще предстоять прелесть весенних дней!» Слёзы ручьем брызнули из ее глаз, и она закрыла лицо руками. «Не плачьте, государыня!» — прошептала Елизавета. Не плачьте, но лучше подумайте, что нам делать, чтобы предупредить предстоящее горе. Опасность с каждой минутой возрастает, и вы не имеете права терять на тщетные соболезнования ни одной секунды. — Вы правы, — сказала Катерина, подняв голову и оттирая слезы. — Да, вы правы. Теперь не время плакать и жаловаться. Смерть стоит уже позади меня, а я не хочу умирать, и пока не лишусь последней искры жизни, я буду бороться с моими врагами. Боже мой, верую в святую твою помощь и надеюсь победить угрожающую мне опасность, подобно тому, как уже при твоей, о Господи, помощи была спасена и ранее этого. Скажите, государиня, Что хотите вы делать из чего начать? Вы не знаете, в чем вас обвиняют и кто ваши враги? — Не знаю, но предчувствую, — с жаром проговорила королева. Припоминая теперь гневное лицо короля и лукавую улыбку архиепископа при сегодняшнем моем разговоре с ними о еретиках, я безошибочно скажу вам, моя добрая Елизавета, Я обвинена гардинером, как еретичка. Но посмотрим, господин архиепископ, кто из нас победит. Я знаю, король жесток, но знаю, что он справедлив и, осудив меня на смерть, не лишит последнего моего права выслушать мое оправдание. Прощайте, Елизавета, молитесь за меня, я иду к королю. И, поцеловав Елизавету, она поспешно вышла из комнаты.